Глава пятая. Вара словно попала в вязкий туман, кожа ее оледенела, в ушах зашумела. Она с ужасом смотрела на алую полосу, ярко выделяющуюся на белоснежной поверхности облака, и почти не ощущала обнимающих ее рук. — Варечка, милая! — горячий шепот обжигал кожу шеи. — Ангел мой, ты в порядке? Что он с тобой сделал? Вара медленно, словно во сне, развернулась к Толе. На фоне желтой тоги ткача его кожа казалась совсем бледной, серые глаза взволнованно блестели, а вихры светлых волос торчали в разные стороны. У Вары защемило сердце, а по щекам заструились слезы. Захотелось броситься к нему на шею, прижать к груди его голову, и в то же время она жаждалась сделать ему больно. «Зачем?» — в отчаянии крикнула она а кулаки ее ударили в грудь Толи. «Зачем ты убил Тигира? Толя порывисто прижал ее к себе. Кожа его источала запах дыма и подбродившей маны. «Я же спасал тебя, дурочка!» прошептал он. Вара всхлипнула ее, разгоряченный лоб касался прохладной кожи Толи. «Он был моим другом!» простонала она. «И ничего плохого мне не сделал!» Вара подняла заплаканное лицо и посмотрела на Толю. Он скривился, Взгляд его метнулся кровавому следу на облаке. Я увидел, как на тебя напал голый мужик и просто голову потерял. Недовольно пробурчал он. Из глаз вары снова покатились слезы. Она погладила то ли по щеке, ладошку ее покалывала щетина, а сердце разрывалось на части. О небо, схлипнув проговорила она. Да мы же просто радовались, что удалось соединить облака. Но ты здесь? Как? «До полнолуния еще очень долго!» Губы Толи слегка дрогнули, он наклонился, и Вара услышала его шепот. «А я построил мост, Варечка! Теперь мы всегда будем вместе!» Глаза Вары округлились, даже слезы высохли от удивления. «Так это сделал ты?» — воскликнула она. «Но как ты смог?» Толя запрокинул руку за голову и тихо засмеялся. «Мне помогли твои подданные в оранжевых простынях, очень интересные!» «Небожители!» В груди Вары кольнула, взгляд ее потускнел, губы сжались. Она беспокойно посмотрела за спину Толи. «Ткачи!» «Конечно же!» «А где они сами?» «Немедленно зови всех, сейчас пригодится каждый! Нужно как можно быстрее воссоединить эти облака! Потребуется много сил и пряжи!» «Да что случилось-то, не непонимающе перебил ее Толя!» Вара заскрипела зубами. Проклятый лотатель разрезал облака, он не поделил свою власть сообщником. Как только узнаю, кто этот презренный, тут же низвергну его за предательство, и он полетит в Нижний мир следом за Гердом!» Голос Фары зазвенел сталью. Глаза сузились, дыхание стало прерывистым, а рука коснулась иглы на поясе. «Эх, ты грозная!» — неопределенно усмехнулся Толя и вновь прижал ее к себе. «Они недалеко, Варечка, не беспокойся, я все устроил, все в порядке». Вара вырвалась из его объятий, оглянулась на соседнее облако и со злостью отерла слезы. Да ничего не в порядке, Толя, мрачно возразила она, наш мир на грани незвержения, да и в вашем тоже происходит не весь что. Она несколько секунд смотрела, как вдалеке слаженно работают небожители. Над пропастью колыхались на ветру, создаваемые лотателями мосты. Вара резко развернулась к Толе, избегая смотреть на красный след под ногами. Я так долго искала тебя в Нижнем мире, горько произнесла она. А ты все это время был на облаках. Брови Толи поползли вверх, он импульсивно схватил руку Вару. Ты была на земле? изумленно воскликнул он. Вара едва заметно кивнула, кусая губы. Я не свергнулась вместе с отцом, тихо произнесла она он. Погиб, а я нашла путь наверх. Мне помог твой брат, Коля. Брат? нахмурился Толя. Пальцы его разжались, опуская руку вару. Да! Вара скривилась от непонятного чувства тоски. Он остался на скале с той стороны моста. Она посмотрела на бледные щеки Толи и легонько коснулась его плеча. — Ведь он может погибнуть, — быстро проговорила она. — Как и те другие на земле, они тоже могут умереть, если еще живы. Глупый Герт разрезал облака, это нарушило целостность паутины, натяжение ослабло, появилось много прорех, к тому же это вызвало в Нижнем мире наводнение, это ужасно. — О чем ты говоришь? — нервно рассмеялся Толя. Его серые глаза смотрели на Вару озадаченно, а руки нервно подергивались. «Какое наводнение!» Чудовищное! содрогнулась Вара. «Я до сих пор не понимаю, как мы спаслись! Твой дом тоже под водой!» Толя вздрогнул, лицо его стало белее облака, а подбородок нервно дернулся. «Мама?» Вара отвела взгляд, руки ее затеребили край грязной тоги. «Они были живы на крыше!» когда я их видела в последний раз», беспокойно произнесла она и схватила Толю за руку. «Веди меня к ткачам. Времени мало. Как только поднимется солнце, землю может накрыть новая волна, и уже вряд ли кто-то выживет». Толя медленно отступил, глаза его потемнели, а из горла раздался хрип. Он прокашлялся и произнес. «Они недалеко, Варечка. Идем». Вара деловито кивнула и последовала за Толи. Она недовольно смотрела, как сутурилась его спина, как уверенность покинула его движение. Конечно, он переживает за родных. И все же Варе хотелось, чтобы он обнял ее и сказал, что она справится. К тому же он произнес «Мама», а не имя той высокой темноволосой девушки. Но противное чувство не отступало. Вара покосилась на горизонт и тут же ощутила спазм в горле. Тонкая полоса света сверкнула, словно острая лезвие земного ножа. Глазам Вары стало больно, а сердце облилось кровью. Сколько шансов, что легкий мост, который они создали с Тегиром, выдержит силу пробужденной паутины. Если выдержит, возможно, это остановит новый потоп на земле, а если нет, то они вновь окажутся отрезанными от остальных, а внизу погибнут все уцелевшие. Сизая ночная пелена немедленно растаяла под яркими лучами, и Ваара увидела за легкой дымкой оранжевое пятно. Она с нетерпением побежала к ткачам, не чувствуя облаков под ногами, а Толя медленно шел позади. Солнце уже показало золотистую макушку, осыпая все вокруг сверкающими искрами силы. Вара судорожно вдохнула и легко поднялась в воздух. Она летела, напряженно высматривая среди небожителей худое лицо тети. «Лава — Лава! — радостно вскрикнула она и бросилась вниз. Тетка метнулась навстречу племяннице, раскинув руки в стороны, Рот ее раскрылся, глаза расширились, Вара налетела на тетю, едва не сбив женщину с ног. Она зарылась лицом в складки оранжевой одежды, а плечи ее затряслись от облегченных рыданий. «Ты жива, жива!» — шептала Вара, глотая слезы. «Лучик!» — только и смогла произнести лава, приживая к себе племянницу. Вара обвела руками шею тети и медленно вдохнула. «Небожители не должны видеть слез держателя. Она обязана быть сильной!» Вара потерла лицом лицом оттогу лавы и медленно отстранилась. Вокруг них скопились ткачи, со всех сторон послышался шепот, и Вара увидела косые взгляды на приближающегося Толю. «Этот человек», — твердо произнесла она, — «останется на облаках». Но лучик... Лицо лавы вытянулось, глаза засверкали, и она с опаской покосилась на Толю. Вара выставила вперед ладонь. «Я теперь держатель, тетя», — громко сказала она и добавила тише. Отец погиб. Лава отшатнулась, прижимая руку к рту, по толпе прокатился ропот. Толя остановился за несколько шагов до них и скрестил руки на груди. Вара вскинула голову и, встряхнув золотыми кудрями, добавила с угрозой в голосе «Человек останется здесь! Это не обсуждается!» «Оба?» — спросил кто-то из ткачей. «Что?» — оглянулась на него Вара. Приземистый мужчина смущенно тыкал пальцем в сторону. Вара настороженно посмотрела туда, И сердце ее екнуло при виде приближающегося Николая. Она легко поднялась над качами и перенеслась к гостю. Коля застыл на месте, глаза его расширились, а губы растянулись в улыбке. «Так ты действительно ангел!» — прокричал он. Вара опустилась рядом с человеком, напряженно рассматривая его лицо. Они с братом так похожи, но такие разные. Сердце ее забило сильнее, а ногти впились в кожу ладони так сильно, она стиснула кулаки. — Как ты все-таки решил пойти за мной? — спросила Вара, а голос ее предательски дрогнул. — Почему? — Коля пожал плечами. — У меня был небольшой выбор, — усмехнулся он. — Либо я поднимусь по небесам сам, сам либо попаду на них после смерти. На скале поднялся жуткий ветер, Варя. Я едва не низвернулся. Вара зябко передернулась, а лицо ее скривилось в болезненной гримасе. Даже мысль о возможной гибели Коли причинила ей жуткую боль. Она вдруг шагнула и порывисто прижалась к нему, так, как тогда, на скале. Коля положил ладонь ей на голову. — У меня мозги плавятся от всего этого, — хрипло пробормотал он. — Ты выглядишь волшебно. — А чувствую себя жалко, — неожиданно всхлипнула Вара. — Я не смогу, я просто не смогу. Солнце уже встает, наш мир скоро рухнет, а ваш погибнет. Все бесполезно. — Варя, — тихо произнес он, а Вара вздрогнула от теплоты в голосе Коли. Она подняла лицо и посмотрела в его серые улыбающиеся глаза. «Я рядом!» Вара задохнулась от чувств, которые всколыхнуло в ней простое слово. Она зажмурилась и сильнее сжала Колю в объятиях. Рядом раздалось покашливание. Пока они разговаривали, к ним приблизился Толя. Вара вздрогнула и, словно очнувшись, поспешно отстранилась. Но Толя смотрел не на нее. Он не отрывал напряженного взгляда от брата. «Ну, здравствуй, брат!» — хмыкнул он. — Не ожидал увидеть тебя. — Здесь. — И ты не хворай, — в тон ему ответил Коля. — А вот я, напротив, очень ждал, когда же тебя увижу. — Вот увидел, и что? Доволен — Доволен? — окрысился Толя. «Очень — Очень. — Зло расхохотался Коля, окидывая фигуру брата многозначительным взглядом. — Жаль, Вика не видит тебя в этом идиотском наряде. Она была бы покорена. Впрочем, она давно уже покорена и, видимо, уже наскучила тебе. Но знай, что я не позволю тебе причинить боль еще и Варе. Братья медленно приближались друг к другу, глаза мужчин потемнели, а кулаки сжались. Сердце Вары, которое оказалось между ними, закрохотало от страха, а колени задрожали. — А-а-а, Толя, — так это месть. Раз Вика предпочла меня, то ты даже на облака залез, чтобы отбить у меня девушку. — Вообще-то твоя девушка сама на меня свалилась, — прорычал Коля. Вара сжалась в испуганный комочек, переводя взгляд с одного на другого. Коля обошел ее, закрывая своим телом от брата. «И мне пришлось спасать ее жизнь», — с угрозой в голосе проговорил он. «В то время, пока ты был в безопасности, ты всегда думал только о себе, брат. И тебя даже не волнует, что с нашей матерью». Толя шумно вдохнул, брови сошлись на переносице, губы сжались тонкую линию. Братья стояли друг напротив друга и, казалось, хватит простой искры, чтобы началась драка. Вара в панике отвернулась и тут увидела, что солнце уже подняло свое брюшко над горизонтом. По коже ее от ужаса пробежались мурашки. Она оглянулась на ткачей и тихо сказала братьям. — Если хотите, можете поубивать друг друга. А я пойду и попытаюсь спасти тех, кто еще способен соображать. Сейчас у нас более серьезные проблемы. Нужно быстро соединить облака чтобы новая волна не смела с земли то, что осталось после первой. Мужчины растерянно посмотрели на нее, глаза Коли заискрились иронией, а на бледных щеках то ли заходили желваки. Вара резко взлетела и понеслась в сторону прорехи, указывая ткачам направление их пути. Оранжевая толпа медленно двинулась по белоснежной поверхности облака. С той стороны прорехи к ним уже тянулись десятки лент, но ни одна из них не достигала цели. Видимо, паутина, которую они с Тегиром взяли, была самой длинной. Оставалось только одно — начать плести ленты с этой стороны, чтобы соединить концы. Вара опустилась, ноги мягко спружинили обелесую поверхность. «Здесь есть пряжа?» — деловито спросила она у ткачей. «Была», — осторожно ответил Лава и беспокойно оглянулась на приближающиеся фигурки людей. «Но твой человек использовал все для создания странного моста». Варе стало неприятно от слов «твой человек» и «тона», которым тетя это произнесла. Но она подавила обиду. Конечно, небожители не понимают ее. Уже много лет считалось, что люди — это зло. Но сейчас некогда думать об устаревших воззрениях, а тем более некогда их менять. Вара задумчиво посмотрела на тонкую перемычку, соединяющую облака. «Тогда мне придется вернуться», — решительно проговорила она и повернулась к тете. «Только я смогу пройти там». — Что? — ахнула Лава. — Ты не можешь, Вара, ты же единственная из касты держателей и не должна так рисковать с собой. Без тебя мы все погибнем. Вара обхватила ее теплые сухие ладошки и заглянула в ее ржаватые глаза. — Если я этого не сделаю, то держать мне будет нечего. От щек тети отхлынули краски так, что темно засияли веснушки. Вара шагнула к обрыву, но ее остановила рука на плече. Она недовольно обернулась на Колю. Тот едва переводил дыхание, сбившееся от быстрого бега. «Я с тобой», — прохрипел он. Вара покачала головой. «Ты всего лишь человек», — недовольно ответила она. «Посмотри на себя, ты уже чуть живой». Коля коротко хохотнул, прижимая руку к груди. Он попытался выровнять дыхание и проговорил. «Ты же на земле не показывала особых чудес, Варя. Но я давал тебе шанс проявить себя. Помнишь, как я научил тебя плавать?» Вара грустно улыбнулась. «И взамен ты хочешь, чтобы я научила тебя летать? Коля? это же самоубийство!» Тот покосился на приближающегося брата. Вара удивленно смотрела, как ткачей не то, что расступается перед человеком, а чуть ли не шарахаются от него. Она не заметила, как небожители реагировали на Колю. Возможно, так же, ведь небожители привыкли бояться Нижнего мира. «Я же сказал тебе», — тихо и уверенно произнес Коля, Он многозначительно посмотрел на Вару. Я рядом. Она судорожно сжала зубы и коротко кивнула. Толя, заметив, как они направились к обрыву, прибавил шагу. — Варя, стой! Вара содрогнулась от ярости в его голосе, а зубы ее невольно скрипнули. Никто не будет приказывать держателю, что делать. А она проворно забралась на скользкий кокон, созданный из тоги тигира и перистых облаков. Николай, не мешкая, прыгнул следом. Вара взволнованно оглянулась на него. На лице Коли застыло упрямое выражение. Руки его раскинулись в стороны. Он обхватил облако с такой силой, словно пытался выжать его. Они поползли по неустойчивому мосту. Ветер становился все сильнее. Он яростно дул Варе в лицо и рвал затогу так, словно пытался сорвать ее с моста. Но она, кусая губы, все двигалась по скользкому облаку. Во рту ощущался привкус крови, а глаза застилали слезы. Не в силах оглянуться, Вара с отчаянием прислушивалась, пытаясь уловить хотя бы дыхание Коли. Может, ветер уже давно сбросил человека? Нет, Коля не сдастся так просто. К тому же он обещал, что будет рядом с ней. Это придавало Варе сил, и она упрямо ползла вперед, не обращая внимания ни на боль затекших руках, ни на подрагивающую на бедре иглу, ни на солнце, неуклонно поднимающееся все выше. Ветер донес обрывки голосов, и Вара ощутила сильные руки. Она позволила перетащить себя на облако и с трудом сдержалась, чтобы не расплакаться от облегчения. Лишь вытерла лицо полой тоги и бросила взволнованный взгляд на мост. Коля полз следом, но человек явно слабел и передвигался все медленней. Вара встревоженно обернулась к лотателям. «Облачко! Быстро!» Лысый мужчина торопливо притянул к ней маленькое облачко. Вара вытащила иглу, уже привычным движением прилатала к нему одну из созданных лент и встревоженно посмотрела на мост. Коля прижался к поверхности всем телом, словно пытаясь собрать последние силы, чтобы преодолеть оставшиеся метры, но при этом он начал медленно сползать в сторону. Руки ваары затряслись. Она упрямо скрипнула зубами, поспешно забралась на облачко и обернулась к которые держали ленту. Те начали потихоньку отпускать паутину до тех пор, пока Вара не оказалась на одном уровне с Колей. Тот недоуменно возрился на нее. Вара попыталась откинуть волосы, которые нещадно трепал ветер. Кудри застилали ей глаза и даже попадали в рот. Она наугад протянула левую руку, а второй воткнула иглу в облако. Ощутив, как рука Коли крепко обхватила ее запястье, Вара изо всех сил прижалась к прохладной поверхности, облако покачнулось. Коли соскользнул с моста, почти придавив Вару своим телом. Лента дернулась и зазвенела на ветру. Лотатели тянули их назад. Вара тихо постановала от тяжести и напряжения, но упрямо держалась за иглу. Она ни за что не даст Коле погибнуть. Ощутив силу паутину, она воспарила над облаком, а Коля мешком рухнул под ноги лотателей. «Человек!» — испуганно воскликнул Лысый. «Да!» — поспешно произнесла Вара, глядя на поданных сверху вниз. «Этот человек не раз спасал жизнь вашему держателю, так что прошу, проявите к нему больше уважения». Она опустилась рядом с Колей и провела рукой по ёршку его волос. «Ты сумасшедший!» Он медленно поднялся на колени, опираясь дрожащими руками. «Не, «Не больше, чем ты!» — усмехнулся Коля. Его взгляд словно наполнил вару уверенностью. Она вскинула свой острый подбородок и посмотрела на ловцов. «Ловите все, что только сможете!» — приказала она. «Лучи любой длины и качества! Нужно как можно больше пряжи!» Лотатели, вы сделали слишком короткие ленты. Соедините между собой всю пряжу, что есть. А чтобы добраться до того облака, я снова воспользуюсь ветром». Коля медленно поднялся на ноги, тело его пошатывалось, а рука касалась мокрого от пота лба, но серые глаза смотрели на Вару твердо. «Что могу сделать я?» она вздохнула, и легкая улыбка осветила лицо Вары. «Ничего», — грустно ответила она. «Лучи обжигают людей, помнишь?» Но Коля упрямо помотал головой. — Я уверен, что могу больше. Расскажи, в чем твой план? Вара протянула руку в сторону одинокого моста. — План сделать как можно больше таких, — ответила она. — Разрыв ослабляет паутину, и нужно его убрать. Потянуть облака не получится, увы. Так что придется заполнять прореху хоть как-нибудь. Коля, понимающий, кивнул. — За что дыру? — тихо рассмеялся он, и, заметив непонимающий взгляд, Вары пояснил. «Меня в школе учили, мучили мальчишку, и что представляешь, это соединять ниткой разные концы ткани, а потом переплетать нити, и получается как бы ткань...» Его руки чертили в воздухе невидимые линии, а Вара завороженно смотрела. «Точно!» — прошептала она. «И как я сама не догадалась, можно не латать паутину кусочками пряжи, а сразу прилатывать нити, переплетая их между собой...» Вара бросилась к Коле, и глаза ее восторженно засверкали. Она невольно улыбнулась, в ответ, легонько касаясь его щеки. На плечо Вара легла горячая рука латателя. Держатель, все готово! доложил он. Вара оглянулась на облачко, к которому тянулась длиннющая лента. Ловцы складывали сияющие нити разных оттенков в кучу. Вара одобрительно кивнула. Хорошо, проговорила она. Этого хватит для начала. Я лечу к тому краю, и ткачи начнут плести ленту из этой пряжи с той стороны. Я с тобой, — безапелляционно заявил Коля. Вара покачала головой и сдержанно улыбнулась. — Ты нужен мне здесь, — сказала она. — Только ты сможешь объяснить латателям, как это штопать. Ты будешь руководить небожителями с этой стороны. Я доверяю тебе, Коля. — Я не подведу, — быстро ответил он. — Я знаю. Вара ощутила спазм в горле, а на глаза навернулись слезы. Она быстро повернулась к облачку и без надобности поправила сияющую связку пряжи. Человек не смог бы полететь с ней, как раз из-за лучей в воздухе, Коля мог пораниться о них. Вара сжала челюсти и забралась верхом на ленту. Руки уже болели от напряжения, но это только начало. Предстояла огромная работа. Ветер рванул облачко, лотатель не смог удержать ленту, которая вырвалась из его рук и повалился на спину. Вара испуганно вскрикнула и прижала солнечную пряжу всем телом. Не хватало, чтобы лучи разлетелись. Коля бросился к ней на помощь. Он схватил ленту, в которую тут же вцепились подоспевшие лататели. Они потянули Вару к себе. Но новый порыв ветра сбросил облачко в прореху, и лента уныло заскользила в их руках. Вару выбросила в тишину, и она с ужасом поняла, что в самой прорехе ветра уже нет, и беспомощно полетела вниз. Зажмурившись, она прижимала к яркий лучи, к белесой поверхности. Полет не был таким стремительным, как во время низвержения. Облачко скорее планировало, но легче от этого не становилось. Нужно залатать прореху, но вместо этого Варе предстояло безвольно висеть на ленте. Конечно, лататели потянут ее наверх, но сколько драгоценного при этом они потеряют. Рывок, и Вара вцепилась ногами и руками в облачко, чтобы не слететь с него. Сердце замерло в груди, живот скрутило. До слуха донесся шум воды. Вар распахнула глаза и с недоумением посмотрела на грязный поток, который протекал практически под ней. Вар осторожно перебралась ближе к ленте, обхватила ее ногами и только потом огляделась. Кругом, куда достигал взгляд, была вода. Кое-где в потоках были видны склокоченные верхушки деревьев, домелькали иногда мутные прямоугольники затопленных крыш. Кожа обожгли тонкие струи дождя, а пряжа солнца зашипела и заискрилась при попадании на нее влаги. Вара посмотрела вверх, пытаясь понять, насколько она далеко от верхнего мира. Бугристые облака разноцветными клубами перетекали по небу, а из широкой прорехи в воду вонзали сослепительные столбы солнечного света. Вара встрепенулась. Неужели ей послышалось? Голосок тонкий и знакомый доносился словно сквозь туман, а она повертела головой в надежде увидеть, кто ее зовет. «Ангел!» Варахнула, заметив маленькую лодку слева от себя. В ней, гребя изо всех сил доской, находилась Роза, а ее маленький сын отчаянно махал руками, пытаясь привлечь внимание. Спина Вары покрылась холодным потом. Как же они отважились поплыть на этой старой лодке, да еще без весла! Неужели их дом затопило полностью? Лента в ее руках вздрогнула, ее уже тянули наверх. — Нет, нет! — закричала Вара без всякой надежды, что ее услышат. Она с отчаянием махнула беднягам рукой, понимая, что ничем не сможет им помочь. Вара и Колю не взяла с собой, чтобы тот не поранился об лучи. Нужно хотя бы попытаться. Она упрямо жала зубы и, обвив ленту ногами, принялась плести из пряжи что-то вроде того, о чем говорил Коля. Получалось нечто похожее на паутину, только гораздо плотнее. Вара вновь ощутив рывок ленты, взвизгнула от ужаса. Она закричала. «Роса, быстрее!" Судорожно соображая. Как же поступить? Она провела рукой по облачку. Людей жарят лучин, но облака нет. Коля сумел проползти за ней по мосту, и солнечная пряжа в нем не причинила ему вреда. Вара спешно отрывала от облачка ленты тумана и вплетала в получившуюся пряжу. Лодка приближалась, но и лента, на которой висела Вара, медленно поднималась. Вара провела рукой по пушистой белоснежной ткани, проверяя, не осталось ли где голых лучей. Она привязала концы к ленте и скользнула в получившийся гамак, склонилась к приближающейся лодке. Вода плескалась практически под ней, едва не задевая. «Быстрее, Роза!» — закричала она. «Где мелкий ребенок?» Паша склонился к лодке, поднимая с дна молчаливый комочек. «Здесь! Он здесь!» — отвечал он, пока его мама с отчаянием гребла доской. Вара ощутила новый рывок и увидела, что вода отдалилась. Она взвизгнула и замахала руками. «Давай сюда!» Свесилась по пояс, протянула руки к свертку и снова ощутила рывок, едва не вывалившийся вниз. Роза отбросила доску и подхватила сына под коленки. Она закричала от натуги и подбросила Пашу вверх. Вара обхватила того за пояс и быстро втащила в гамак. Последовал новый рывок, их поднимали быстрее. Мальчик перевернулся и закричал «Мама!» Вара подняла молчаливого малыша на руки, как учил Коли, и осторожно выглянула. Лодка покачивалась под ними, но Роза уже никак не смогла бы забраться наверх. Женщина с отчаянием смотрела на них, щеки ее заблестели от слез. «Мама!» — рыдал Паша. Он попытался выпрыгнуть, но Вара удержала его за плечо. «Роза, постарайся оставаться на месте!» — крикнула она женщина. «Я скоро вернусь за тобой!» Павел повернул заплаканное личико. «Правда?» Вара уверенно кивнула и повернула малыша к себе лицом. Тот мирно сопел с закрытыми глазками. Пока их рывками поднимали на облака, она мрачно размышляла о судьбе людей на потопленном острове. Павел неотрывно смотрел вниз, а малыш спокойно спал.